Это посещение театра потянуло за собой дальнейшие события. Маркиза решила пойти в комедию, где переколы играла Донью Леонору в вертопрахе Моретто. Поход мог дать кое-какой материал для следующего письма к дочери. Сопровождала ее Пипита, девочка, о которой мы еще много узнаем. Донья Мария одолжила ее себе в компаньонке у приюта при монастыре Санта-Марии-Росе делас лас Россес. Маркиза сидела в своей ложе, с гаснущим вниманием, глядя на ярко освещенную сцену. Между актами Перекола имела обычай, оставив на время изысканную роль, спеть перед занавесом несколько злободневных песенок. Ехидная актриса заметила Маркизу и тут же стала импровизировать куплеты с намеками на ее внешность, на ее скупость – пьянство и даже набегство от нее дочери. Она искусно обратила внимание зала на старуху, в смехе публики все явственнее различалось презрительное ворчание. А Маркиза, растроганная первыми двумя актами комедии, едва замечала певицу и, впирясь в пустоту, думала об Испании. Актриса осмелела, и воздух уже был заряжен ненавистью и ликованием толпы, Наконец Пипита дернула Маркизу за рукав и шепнула, что надо уйти. Когда они покидали ложу, весь зал поднялся и торжествующе взревел. Перикола же пустилась в пляс, так как заметила в задних рядах директора и поняла, что жалование ей увеличили. Но Маркиза по-прежнему ни о чем не догадывалась. Мало того... Она была очень довольна, потому что во время спектакля сочинила несколько метких фраз. Фраз, которые, может быть, кто знает, вызовут улыбку на лице дочери и заставят ее пробормотать. Нет, в самом деле моя мать очаровательна. Вскоре Вице-королю было доложено, что над одной аристократкой открыто глумились в театре. Он призвал переколу во дворец и велел ей отправиться к маркизе с извинениями. Идти следовало босиком в черном платье. Камила спорила и упиралась, но выторговать смогла только пару туфель. Вице-король настаивал по трем причинам. Во-первых, певица осмелилась вольничать с его придворными. Затеяв скрасить свою ссылку, дон Андрес разработал церемониал до того сложный, что запомнить его могло только общество, которому больше не о чем думать. Он пестовал свою маленькую аристократию с ее крохотными отличиями, и всякое оскорбление, нанесенное маркизе, было оскорблением его персоны. Во-вторых, зять Донни Марии становился в Испании все влиятельнее и располагал возможностями навредить ему. Хуже того, сесть на его место. Графа Висенте де Буире нельзя задевать, даже через его полоумную тещу. И, наконец, вице-король был рад унизить актрису. Он подозревал, что она изменяет ему с Матадором или, может быть, с актером. Ослабленный лестью двора и подагры он не мог установить окончательно с кем, но в любом случае певица явно начинала забывать, что он среди людей – один из первых. Маркиза, помимо того, что она не расслышала разнузданных песенек, была не готова к приходу актрисы и в других отношениях. Тут надо сказать, что после отъезда дочери Донья Мария набрела на некое утешение – она пристрастилась пить. В Перу все пили чичу. И если в праздник вас подбирали в бесчувственном состоянии, это не считалось особенным позором. Донья Мария стала замечать, что ее лихорадочные монологи всю ночь не дают ей заснуть. Как-то раз перед сном она налила себе в тоненький граненый бокал чичи. Забвение было так сладостно, что она стала употреблять напиток все в больших количествах. Пытаясь скрыть его действия от пепиты, маркиза намекала, что ей не можется и что жизненные силы ее угасают. В конце концов она оставила всякое притворство. Суда, отвозившие ее письма в Испанию, уходили не чаще раза в месяц. Неделю перед отправкой письма она соблюдала строгий режим и вращалась в обществе в поисках материала. Накануне отплытия она писала письмо, перед зарей запечатывала пакет и оставляла пипите для передачи на корабль. С восходом солнца она закрывалась у себя в комнате и последующие недели проводила среди бутылок необремененное сознанием. Наконец она выплывала из глубин блаженства и переходила к стадии подготовки, предшествовавшей написанию очередного письма. Вот так и в ночь после скандала в театре она сочинила письмо двадцать второе и, прихватив графин, легла в постель.